Глава двадцать шестая. Да чего же тяжелая? пыхтел Тео, толкая перед собой большую садовую тачку, на которой лежала накачанная автомобильная шина. На шине сидела Эйла, крепко зажав Астер руками и ногами. Еще пять минут, и кем тебя сменит? сказала Бенни, взглянув на свои светящиеся часы. Через пять минут мы уже будем на месте, выдохнул Тео. Бенни не ответила. Через университетский городок они пробирались за дворками, избегая людных мест, ведь там могли быть те, кого уже контролирует Астер. Поэтому им приходилось держаться подальше от главной улицы, где были студенческие общежития, ресторанчики и магазины. Дождь, как и обещала Эйла, почти стих, но успел промочить их насквозь. Ким и Бенни бросили мокрые пальто в его спальне, а сами переоделись в его спортивные костюмы. Они, конечно, были намного легче старого Твида, зато почти не давали тепла. Холодный порывистый ветер с севера дул им в спину, подталкивая в сторону яхт-клуба. К счастью, они почти никого не встретили. Радио и телевизионные инструкции Астер, по-видимому, загнали людей в дома, где погрузили их в сон. Только один человек сидел в парке на лавочке, а рядом с ним стоял радиоприемник. Дети обошли его стороной, и он даже не пошевелился. «Хорошо, что это недалеко», — сказал Ким, когда они уже шли мимо дома проректора, впечатляющего белоснежного особняка из двадцатых годов XIX -го века, и за его садом увидели озеро. «Давай я потолкаю». Ты отпустил тачку и отошел от нее, разглядывая ладони. У, какие мозоли», — сказал он, и хотел что-то добавить, но не стал, когда Бенни состроил печальную мину и показала сначала на свое вывихнутое плечо, а потом на сильно покалеченные руки Мадир. Ким взялся за тачку и начал толкать ее вперед. «Она что-то делает», — раздался у него в мозгу голос Эйлы. «Не знаю, что именно. Кажется, кого-то зовет». «Флот пришельцев?» — загорелся Тео. «Она их разведчик, да?» «Нет, никакого флота здесь нет. Примерно в миле от нас люди». «Двое. Полицейские. Она взяла их под контроль. Они уже едут сюда. Они вооружены и будут стрелять». «Ты же говорил, что Астер не убивает!» — воскликнул Ким, сильнее наваливаясь на тачку. «Я не все понимала тогда. Астер считает, что это игра». «Что?» «Мне нужно сосредоточиться. Я постараюсь ослабить ее влияние на полицию. Но она задумала еще что-то. Поторопитесь!» Ким налег на тачку изо всех сил, но не смог сдвинуть ее с места. Он подумал, что, наверное, сломалось колесо, и тут увидел, как шар провалился на дно тачки, хотя Элла по-прежнему держит его руками и коленями. «Шар стал тяжелым!» — воскликнул он. «Элла, сделай астр легкой!» Ответа не было. «Ребята, помогите мне!» — выдохнул Ким. Если тачка совсем остановится, они уже не сдвинут ее с места. Необходимо продолжать толкать. Тео и Тамара встали по обе стороны от него и тоже навалились на рукоять. Бенни забежала вперед и стала тянуть тачку на себя здоровой рукой. Тачка двигалась. Где-то завыла полицейская сирена, звук то нарастал, то затихал, приближаясь. — Я не могу ослабить ее контроль над полицией, постараюсь сделать ее легче. «Бенни, отойди!» — крикнул Ким и вовремя. Бенни еле успел отскочить, когда тачка вдруг снова полегчала и набрала скорость. «Тамара, беги к причалу, проверь, на месте ли корсар!» — пропыхтел Ким. «Если нет, то поищи что-нибудь другое. Неважно что, лишь бы мы все туда влезли». Он знал, что Тамара умеет управлять яхтой. Одно лето они все вместе ходили в клуб, но только Тамара... Продолжила заниматься, потому что у ее родителей была яхта и довольно большая. Вот только стояла она на противоположном берегу озера, в клубе «Ритцер». «Я с тобой!» — крикнул Тео, и они с Тамарой понеслись вперед через автостоянку и мимо крашенного белым жестяного сарая, который служил зданием клуба. На пляже рядом с ним было много парусных лодок, но все они были слишком маленькими. С полдюжины лодок побольше стояло в бухте, но к ним надо было грести, а времени не было. У причала стояли две большие яхты, значит, им нужна была одна из них. Полицейская сирена завывала все ближе. Ким, кряхтя, свернул тачку с дороги на бетонный пандус для лодок, скатился по нему и, напрягшись, приподнял колесо на дюйм выше и вкатил тачку на деревянный причал. Тамара уже поднимала фок-мачту Корсара, а Тео разворачивал его бортом к причалу. Ким подъехал к краю и посмотрел на них сверху вниз. «Тео, поменяйся местами с Мадир», — скомандовал он. «Мат, как твои руки? Сможешь прижать яхту к причалу?» «Ага», — храбро ответила та, спускаясь на борт яхты. «Я и помогу», — вызвалась Бенни и оглянулась. «Извини, я не могу поднять Эйлу». «Тебе не надо», — отрезал Ким. «Тео, иди сюда. Берем ее под руки и опускаем на край причала. Потом я поднимаюсь на борт, и ты толкаешь ее ко мне, ясно?» да», — нервно сказал Тео и оглянулся. Сирена выл уже совсем рядом. Вытаскивать Эйлу из тачки было очень тяжело, и Ким пожалел, что не догадался просто наклонить тачку и аккуратно сдвинуть Эйлу на землю вместе с шиной. Но это пришло ему в голову только, когда они с Тео уже держали ее на руках. «Эйла, крепче зажми шар», — скомандовал Ким. «Ребята, следите, чтобы лодка не отошла от причала». Он спрыгнул в яхту, повернулся лицом к причалу и поднял руки. Тео встал позади Эйлы, подхватил ее подмышки и стал потихоньку подталкивать вперед. Ким потянулся за ней, согнув колени. Он не знал, хватит ли ему сил удержать ее на весу, Вдобавок после лазания на вышку и бега с тачкой у него здорово болели ноги. «Держишь?» — спросил его Тео. «Да», — выдохнул Ким и сел на дно яхты в состоянии близком к обмороку. Эйла с шиной оказалась на нем. Она по-прежнему прижимала шар к животу. «Отчаливаем!» — крикнул Тамара. «Прыгай сюда, Тео!» Тео спрыгнул, и Мадир с Бенни изо всех сил оттолкнули яхту от причала. Яхта развернулась, а Тамара, сидя у руля, протянула руку к фок-мачте и ослабила парус, который тут же поймал ветер. Яхта решительно заскользила вперед. "Ставьте грот!" бросила через плечо Тамара. Сирена уже давно выла где-то поблизости, а теперь они увидели машину с синей мигалкой, которая промчалась мимо дома проректора. Ким в полную силу бы не одной рукой, С мрачной решимостью взялись за главный фал. Парус взлетел, расправляясь по мере подъема. Дул четвертной ветер, и Тамара взяла курс на юго-восток, чтобы как можно быстрее набрать скорость. «Тео, грот!» — крикнул Тамара. Тео уже повис на шкоте и тянул изо всех сил, а Мадир разворачивала парус. Порыв ветра налетел и накренил яхту, швырнув Бенни на Кима, а Мадир на Тео. Тамара отпустила руль уменьшая давление на парус. Все это время Эйла сидела на дне яхты, недвижная, как скала, зажав коленями шар. Возле яхт-клуба, взвизгнув покрышками, остановилась патрульная машина. Ее дверцы распахнулись, и наружу выскочили двое полицейских, доставая пистолеты. — Вниз! Всем лечь! — крикнула Бенни и упала на дно яхты.